Интерлюдия вторая. Госпожа Кетта, мы уже довольно давно с вами знакомы, и я вас уверяю, что вы не в лучшей ситуации, чтобы диктовать условия. Вам больше нечего нам предложить. Вы утратили контроль над порталом. Вы же понимаете, что это временно. Контроль скоро будет восстановлен, и от вашего участия напрямую зависит скорость работы. Извините, у меня вторая линия. Вернулся сухой ответ, и на этом звонок оборвался. Сучок Сквозь зубы процедила та и швырнула телефон в стену, который не выдержал такого отношения к себе и разлетелся на несколько частей. Лирий, мать твою! Да, госпожа Кетта. Серебровласый, первый заместитель главы клана, появился в дверном проеме, словно ожидал этого окрика. Однако его лицо не выражало никаких эмоций, полная безмятежность, будто он еще в прошлом веке познал дзен, просветление, если угодно. С другой стороны, это его работа. Он долго учился держать эмоции под контролем и, похоже, достиг в этом совершенства. По крайней мере, в покер выигрывал гораздо чаще других, порой не имея на руках вообще ни единой комбинации. Сейчас приходилось тяжелее всего. Жизнь вновь висела на волоске, как когда-то давно, когда он уже расстался с ней. Точнее, все думали, что он убит, да он и сам тогда успел попрощаться с жизнью, очнулся непонятно где, а уже затем понял, что с ним произошло и кого нужно за это благодарить. Госпожа Лия спасла его жизнь в тот день, или это было ночью, он уже не помнил. Она перебросила его в своё убежище, которое и по сей день продолжает работать под штабом клана. Тогда он ничего не понимал, лишь был благодарен и слушался, впитывая всю информацию. Иногда выступал в качестве советника, но чаще просто следил за состоянием убежища госпожи. Так и дотянул до этих лет, а сейчас его жизненный путь точно подойдёт к концу. Потому как Лию он этой суке сдавать не собирается. Где она? Я в последний раз тебя спрашиваю. Я не знаю, госпожа. Но даже если бы знал, не сказала вы сами это прекрасно понимаете. Не смей меня перечить, рявкнула та, и Лирия просто смело из дверей мощным потоком ветра. Вслед за ним к потолку взметнулись бумаги, Акетта поднялась из-за стола и неспешной походкой покинула кабинет главы клана. Она склонилась над заместителем, которого с огромной силой припечатала в противоположную стену, и приподняв его лицо за подбородок, заглянула ему в глаза. Ты ведь сейчас умрешь, а можешь жить красиво, где она? Не глупи, Лири. Да пошла ты, сука. Оскалился тот, демонстрируя Кетти окровавленные зубы, а затем и вовсе оправил плевок ей в лицо. Мразь. Зревела оскорблённая женщина, и из её рта вырвался ледяной поток ветра, мгновенно обративший Лирия в стекло. Женщина достала из кармана платок, вытерла лицо и топнула каблуком по полу. Ледяная фигура лирия отреагировала ровно так, как она того и желала. Покрылась мелкой сеточкой трещин, после чего рассыпалась на множество осколков. Глупцы, разве можно перечить богу? Она яростно сверкнула глазами и обернулась к своему сопровождению. Найдите мне эту суку, даю вам сутки. Да великая, прогнули спины в поклоне те и тут же выскользнули за дверь.